Глава 24. Победительница. Карина. «Чем планирую заниматься?» — скинула я бровь. «Не знаю. Я же всего несколько часов в вашем мире и не успела узнать, что тут к чему. Мне дали понять, что моя судьба в руках короля, и мне остается уповать на его доброе расположение ко мне. А насчет принца Эйдена он спас меня, и я буду ему благодарна за это до конца своих дней. Надеюсь, он не оставит меня одну и поможет найти свое место в этом мире». Очень бы хотелось, чтобы мы оставались с ним как минимум друзьями, что бы ни случилось». «Ты моя невеста, Карина, и я буду бороться за тебя». «Очень серьезно, глядя мне в глаза», — заявил Эйден. «Мне очень приятно это слышать. Ты мне тоже безумно нравишься, но нельзя допускать, чтобы из-за меня ты лишился трона», — покачала я головой. «Отрадно слышать такое мнение», — заявил Лертейн. «Ты не понимаешь, Карина, мой дракон уже запечатлелся на тебе, и никакие другие леди его больше не интересуют», — признался принц. «Метка истинной пары не проявилась ни у кого из вас, поэтому вам нечем переживать ваше высочество. Магия брачных уз надежно привяжет ваше любовное чувство к супруге, кем бы она ни была», — заявил инквизитор. «Мне нужна только эта женщина», — с нажимом произнес Эйден. «Так и зафиксируйте в своем досье». «Конечно, я отражу этот момент, не сомневайтесь», — без эмоций заверил герцог. «На этом допрос объявляется завершенным. Если у меня или моих сотрудников появятся новые вопросы, мы вызовем вас повесткой и снова доставим сюда, уже без предупреждения». «Хорошо», — философски отозвалась я, мечтая поскорее вызволить запястье из плена. Лертейн протянул руки, взял мои ладони в свои и легонько сжал. Сбоку тут же донеслось ревнивое глухое рычание, и одновременно с этим удерживающие меня кожаные браслеты исчезли, словно их и не было. «Мистика!» — невольно вырвалась у меня. Я принялась растирать свои несчастные конечности. «Магия!» — авторитетно поправил меня инквизитор и уточнил. «Разрешённое официально. Даже не вздумайте никогда заигрывать с черными ритуалами, запрещенными артефактами или некромантией. Если ослушаетесь, я приду по вашу душу лично, и тогда пощады не ждите». «Не надо ей угрожать», — возмутился Эйден. «Даже не думал, это было всего лишь предупреждение», — холодно парировал Инквизитор. «Я вас услышала», — заявила я, вставая из-за стола. «Кстати, любовные привороты тоже под запретом. Это вам к сведению», — добавил Лиртейн. «Спасибо за пояснение, но огласите весь список, пожалуйста», — заявила я. «Не хотелось бы по незнанию вляпаться во что-то нехорошее». и «Я пришлю вам брошюру». Губы Инквизитора растянулись в ледяной улыбке. «Буду признательна!» — отзеркалила я его интонацию и смело скрестила взгляд с его бездонными черными очами. Герцогу это не понравилось, на его скулах заиграли желваки. «Пойдем, Карина!» — принц прервал эту игру в гляделке и повел меня к выходу. «Ваше высочество!» — крикнул ему Лертейн уже в спину. «Что?» — обернулся Эйден. «Позвольте дать вам последний совет. Между долгом и сердцем всегда выбирайте первое. Помните, что судьба всей страны в ваших руках, и принимайте мудрые решения. Порой нужно жертвовать собственным счастьем, чтобы были счастливы миллионы, – произнес напутствие герцог. Я вас услышал, – повторил мои слова Эйден и захлопнул за нашими спинами дверь, отсекая нас от главы королевской инквизиции. И что теперь? Тихо спросила я. Нас ждет карета с драконаром, – ответил принц. Я бы и сам отвез тебя на себе, но пока не рискну оборачиваться, еще не уверен в своих силах после ядаша аренки бестий. В смысле, ее на самом деле Бетси зовут? но у меня в уме ее имя все время как бестия крутится. Коварная она, дама». «И куда нас эта карета домчит?» да — уточнила я. «Во дворец, в мои покои», — заявил Эйден и, увидев мой растерянный взгляд, быстро добавил. «Если ты не возражаешь, конечно, статус моей невесты позволяет тебе находиться в моих апартаментах. Не волнуйся, я не стану к тебе приставать». Скинул он ладони, делая самое честное лицо в мире. «Понимаю, как сильно ты устала, хочу накормить и дать возможность отдохнуть в тихом месте, пока слуги готовят для тебя комнату. Весть о твоем появлении уже наверняка поставила на уши весь дворец». «Думаешь?» Тяжело вздохнула я, не желая оказываться в центре внимания. «Боюсь, что особенно сильно тебе будут докучать дамочки из отбора», — предупредил Эйден. «К сожалению, я пока не могу прекратить этот фарс. Отец не позволит». Конкурсантки почувствуют себя уязвленными. Они так старались, готовились, выступали, и тут им внезапно объявят, что все, расходимся. Принц нашел свою избранницу на стороне. Так что тебе тоже придется хоть сколько-то поучаствовать в этом шоу. Можешь не волноваться о победе. Ты уже прочно завоевала мое сердце. Ты уже победительница, Карина. Но если ты сможешь произвести приятное впечатление на моего отца, чем-то поразить его, было бы неплохо. «Мне пригодятся любые аргументы, чтобы убедить его, что именно ты больше всего подходишь на роль моей супруги и будущей королевы драконов». «Человечка», — озвучила я то, что крутилось на языке принца, но так и не сорвалось. «Зато самое красивое, смелое, уникальное и безумно желанное», — хрипловато выдохнул он.